Глава сорок шестая. Все мы леди Стервы. Во время ужина мы с Эриком на пару пытались как-то разрядить напряженную обстановку. Рауль жевал кусок вкуснейшего сочного розового лосося с таким лицом, словно его пытаются отравить, а Патрик хмурился и глядел в одну точку, по-моему, вообще не замечая, что он ест. Нет, мне тоже было о чем подумать. Но я привыкла, чтобы трапеза проходила более-менее спокойно, иначе еда плохо усваивается. Поэтому и старалась поддерживать видимость светской беседы, пусть даже с абсолютно несветским напарником. Иногда нам удавалось привлечь к разговору Рауля — А вот Патрик лишь кивал или бубнил фразы из двух трех слов, если к нему обращались напрямую. Вернувшись в комнату к мужчинам, мы чинно расселись вокруг стола и выжидающе уставились на маркиза. Мне и Эрику тоже было чем поделиться. Кое-какие выводы мы успели сделать. Но именно Патрик больше нас всех защищал Алису. А исходя из имеющихся фактов, графиня Монтербон была очень расчётливой леди и выбрала братьев Фрехбернов не просто так, а с определённой целью. Единственное, чего я не могла понять, почему Георг, а не Рауль. Если она знала о магическом даре младшего, значит, и заполучить ей надо было влияние на младшего или... Или произошла ошибка, и Фрехбернов перепутали, или я чего-то недопонимаю. Если я правильно помню, вы с вашим братом не слишком похожи внешне». Судя по заданному вопросу, Патрик тоже обдумывал вариант, когда Георга просто приняли за Рауля. «Да, брат был больше похож на отца и внешне, и силой духа, а я пошел в мать рауль едва заметно и почему то немного виновато улыбнулся хотя наверное он прав мягкий покладистый характер не украшает мужчину если мы не в шербании значит те кто мог заподозрить что вы владеете особенной магией никак не могли вас перепутать логично решил патрик это «Леди Глория Хелена очень похожи», — не знаю уж зачем, — добавил Маркиз. «Настолько, что можно даже ошибиться в темноте», — негромко буркнула я, чтобы отвести душу. Не очень тактичная шутка, но она и предназначалась лишь для сидящего со мной рядом Эрика. Вот только услышали ее почему-то все мужчины и взгляды у всех троих заметались, как у паникующих воспитанников пансиона, отчаянно пытающихся вспомнить, какой урок на сегодня был задан. «Неужели вы все успели утешить молодую вдову?» С изумлением затмившим мое возмущение поинтересовалась я, глядя на эту разрумянившуюся троицу. «Что вы, леди?» — в голосе Патрика возмущение как раз лидировало. «Как вы могли такое подумать? Просто...» Леди Хелена во время нашей первой встречи сделала мне одно недвусмысленное предложение, от которого я отказался. Разговаривая с ее сестрой, отметил, насколько эти две леди похожи, и ваша шутка... Она вообще не слишком уместная. Закончив оправдываться, перешел к нападению маркиз но я, не став отвечать, перевела взгляд на Эрика. Тот лишь пожал плечами. А я никогда не отказываю красивым женщинам, когда они делают мне недвусмысленное предложение. Последние слова напарник произнес явно подстраиваясь под интонацией Патрика. Так что, закончив допрашивать прислугу, я поднялся к молодой графине, и мы чудно провели время. Правда, я не привык к такому напору от женщины, но в этом была даже некая изюминка. Мне понравилось. Эрик хмыкнул, пытаясь за нахальством скрыть смущение от того, что ему приходилось делиться подробностями личной жизни. Но у меня был такой взгляд, что сразу становилось понятно. Или сами рассказываете, или я прибегну к шантажу и пыткам. «А вы...» И я уставилась на Рауле, сверкая глазами и пылая праведным гневом, хотя гораздо логичнее было бы именно так выбивать правду из собственного жениха. «Леди, я взрослый мужчина и не обязан», — попытался отбиться от моего агрессивного ментального напора граф. Только ему тоже не удалось выдержать мой пристальный обвиняющий взгляд начинающего инквизитора. Но да», — леди хелена приходила ко мне за утешением, когда мой брат стал пренебрегать супружеским долгом признался рауль и тут же быстро уточнил очевидно почувствовав что еще немного и до казни он не доживет так как я придушу его собственноручно однако как и лорд патрик предпочел воздержаться чтобы не усложнять и так не слишком простую ситуацию к тому же Так как причиной развода была указана бесплодность леди, если бы я оказался несколько неаккуратен, получился бы конфуз. «Да уж», — буркнула я, старательно сдерживая в себе целую речь, очень-очень нецензурную и неуместную. Леди Алиса хотя бы честно вела себя так, как ей нравится. А вот леди Хелена прикидывалась порядочной женой, которую игнорирует супруг, и, прикрываясь этим, приставала ко всем попадающимся ей на пути мужчинам. Так и тянуло пошутить, что склочный характер обычно очень неудовлетворенных женщин, и, судя по поведению Хелены, такие, как Эрик, встречались ей довольно редко. Что ж, надеюсь... «Леди Глория похожа на свою сестру только внешне», — процедила я. Куда-то испарялась женская солидарность к девушке, брошенной женихом ради другой, на самом деле предназначавшейся в жены его старшему брату. Причем умом я понимала, что сестры не обязательно должны быть схожи даже лицом, а уж характером и поведением тем более. И кто я такая, чтобы осуждать леди Хелену, замужнюю даму, а теперь вообще вдову. Раньше подобные пятна на репутации мне были глубоко безразличны. С чего вдруг я сейчас так разозлилась? Ну, пыталась некая леди соблазнить моего жениха, переспала с моим напарником и некоторое время назад искала внимание графа. Жених сохранил мне верность. Моральный облик напарника не моя забота, «Граф? Граф тоже не моя забота, но мне приятно, что и он не соблазнился. Только все равно что-то беспокоит, какая-то шпилька, застрявшая в платье и царапающая кожу. Леди Глория очень порядочная девушка», — вогнал Рауль эту несчастную шпильку мне прямо в тело. «Я оказался ее недостоин». Даже чувства, заставившие меня пойти искать работу, спустя несколько месяцев после нашего расставания, растаяли. Такая женщина достойна лучшей участи, хотя я по-прежнему безгранично уважаю ее. А вот она вас, по-моему, не очень, — огрызнулась я, прерывая поток восхищения другой леди. Правда, царапающая меня шпилька или выпала, или просто на время затихла, оставив лишь легкое зудящее раздражение. Сразу после фразы графа о том, что его чувства к Глории растаяли. Странно, что я постепенно превращаюсь в ревнивую стерву, причем не тогда, когда заходит речь о моем женихе, и ревность хоть немного уместна, но в отношении постороннего мужчины. Это надо обязательно остановить, потому что я же не леди Хелена и не собираюсь виснуть на всех встречающихся мне на пути лордах.